Глава шестая. Труп врага всегда пахнет хорошо. В наше время никакие сборища людей, как бы нарядны они ни были, не могут дать представления об описываемом зрелище. Мягкие, роскошные и яркие одежды, завещанные пышной модой Франциска I следующему поколению, ещё не превратились в узкие тёмные платья.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 Пожи стремённые дворяне второго ранга, собаки и запасные лошади, следовавшие из боков и сзади, придавали королевскому поезду вид настоящей армии. В хвосте этой армии шёл народ, вернее, народ был повсюду. Он шёл сзади, впереди, с боков, крича одновременно и да здравствует, и бей.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 на изуродованный труп адмирала, который там висел. Первой мыслью Генриха Наваррского было уклониться от участия в поездке. Этого и ждала Екатерина. При первых же его словах, выражавших чувство брезгливости, они обменялись с герцогом Гизом, взглядом и усмешкой. Генрих Наваррский заметил то и другое, понял, что это значило,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 Приятельское отношение к низшим, доходившее до степени, несовместимое с королевским саном, но усвоенное с детства среди биарнских горцев и сохраненное до самой его смерти, все это выделяло Генриха в глазах толпы, откуда раздавались голоса «Ходи к обедне, Анрио! Ходи почаще!» На это Генрих Наварский отвечал «Приятел». Был вчера, был сегодня и буду завтра. Свидаю пятница. Кажется, довольно. Маргарита ехала верхом, красивая, цветущая, изящная. Все дружным хором восхищались ею. Но надо бы насказать, что слышилось немало похвал и по адресу её подруге, герцогине ниверской, подъехавшей на белой лошади. которая возбужденно потряхивала головой, точно гордясь своей уношей. «Что нового герцогиня?» — спросила королева Наварская. «Насколько мне известно, мадам, ничего», — ответила герцогиня Неверская громко. Затем тихо спросила, «А что сталось с Гугенотом?» «Я нашла ему почти надежное убежище», — ответила Маргарита. «Я не могла бы сказать, что она не могла бы сказать,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 А так как это всем известно, то ему дали понять, что король истолкует его отсутствие в дурную сторону, тогда он решил ехать. Да вот, смотри, вот там, куда все смотрят, где кричат. Это он проезжает в Манмартерские ворота. Верно, это он, я вижу, сказала Анриетта. Ей-богу, сегодня он очень не дурён с собой.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 А то вон там один, если не посторонится, так его раздавят. О, это мой бесстрашный, воскликнула герцогиня. Смотри, смотри, как он нас действительно выехал из своего ряда, направляясь к герцогине Ниверской, но в то самое мгновение, как он пересекал внешний бульвар, отделявший улицу от предместья Сен-Дани, какой-то всадник из свиты герцога Лансонского смелость, держивая свою занёсшуюся лошадь, налетел прямо на Пьемонца. Как он нас покачнулся на своём богатырском скаконии, чуть не потерял шляпу, успел подхватить её и обернулся в пылае яростью. Боже мой, это мисье дала моль, сказала Маргарита на ухо своей приятельнице. Вон тот бледный и красивый молодой человек, воскликнула герцогиня не будучи в силах сдержать своё первое впечатление. Да-да, тот самый, что чуть не перевернул твоего пьемонца. О, это может кончиться ужасно, сказала герцогиня. Они смотрят друг на друга, узнали. Действительно, как он наобернулся, узнала Моля и даже упустил повод от удивления, будучи уверен, что он убил своего бывшего приятеля.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 И, видимо, сообразив, что здесь не место для взаимных объяснений, пришпорил лошадь и догнал герцога Галансонского, как он нас постоял с минуту на том же месте, закручивая ус всё выше, пока кончик уса не ткнулся ему в глаз. Наконец он решил двинуться за всеми, так как Ламоль, не говоря ни слова, поехал прочь.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 должны были проехать мимо Маргариты и герцогини Неварской, направлявшись к ними, Ламоль снял шляпу, поклонился до самой шеи своей лошади и не надевая шляпы, ждал, что её величество удостоит его взглядом, но Маргарита гордо отвернулась. Ламоль заметил на лице королевы презрительное выражение и стал из бледного зелёным, больше того,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 Ламоль, хотя и покачнулся, но справился с собой и, укрепившись в седле, поехал занять своё место в свите герцога Алансонского. В это время королевский поезд двигался вперёд. Вдали стал вырисовываться зловещий силуэт виселицы, поставленной и обновлённой ангерандом де Мариньи. Никогда ещё не была она увешана так густо, как в этот день.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 Какой бы способностью скрывать свои чувства не наградило его небо, он всё же не мог выдержать. Пользуясь тем обстоятельством, что от этих человеческих останков шёл невыносимый смрад, Генрих подъехал к Карлу IX, остановившемуся вместе с Екатериной перед трупом адмирала. "Сэр, сказал он, не находите ли ваше величество, что этот жалкий труп пахнет очень скверно?"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 А за ней последовала вся процессия, двигаясь мимо тропа Колингии. Солнце уже спускалось к горизонту. Толпа хлынула вслед за их величествами, наслаждаясь великолепием королевской процессии во всех её подробностях. Вместе с толпой ушли и жулики. Таким образом, минут через 10 после отъезда короля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 Читатель, конечно, догадался, что этот дворянин был как Анас. И зачёрённый глаз одной из дам напрасно искал его в процессии и пробегая по её рядам не находил. Но как Анаса разыскивала не только дама, другой дворянин, заметный по своему белому каплету и изящному перу на шляпе, посмотрев вперёд, затем по сторонам,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 Почти сейчас же дама, в которой мы узнаём герцогиню Ниверскую, как мы признали, как Анаса в высоком дворянине на вороном коне, подъехала к Маргарите. "Маргарита, мы ошибались обе", сказала она. Пьемонтиц остался позади, а Ламоль поехал за ним следом. "Дьявольщина", смеясь, ответила Маргарита. "Из этого что-нибудь до да выйдет". Признаюсь, я бы не без удовольствия отказалась от своего мнения о нём. Маргарита обернулась и увидела Ламоля в то время, как он производил вышеописанный манёвр. Тут же обе принцессы решили оставить королевскую процессию, благо им представлялся удобный случай. В это время процессия делала поворот, минуя проезжую дорожку, обсаженную широкой живой изгородью, причём дорожка заворачивала в обратную сторону и проходила в 30 шагах от виселицы. Герцогиня Ниверская шепнула что-то на ухо командиру своей охраны. Маркарита сделала знак Жионе, и все четверо, проехав некоторое расстояние по этой просёлочной дороге,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 и протянув руку, хлопнул его по плечу. Пьемонтит собернулся. "О, так это не сон", воскликнул Каканас. "Вы всё ещё живы?" "Да, мисье, я ещё жив", ответил Ламоль. "Не по вашей вине, но я живу. Дьявольщина, я вас узнал, несмотря на вашу бледность", ответил Каканас. Когда мы виделись в последний раз, вы были порумянея. И я вас узнаю, несмотря на ваш жёлтый рубец через всё лицо. Когда я наносил его, вы были побледнее. Как онаs закусил губу, но, видимо, решив продолжить разговор в ироническом тоне, сказал: "Не правда ли, мисье Даламоль, забавно, особенно для гугенота".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 О, ловко сделано. Месье продолжал Ламоль всё так же серьёзно и вежливо. Я дал обет перейти в католичество, если спасусь от избиения, граф ответил как анас. Ваш обет очень благоразумен, и я вас поздравляю. Может быть, вы дали и другие обеты? Да, я дал и другой обет, ответил Ламоль совершенно спокойно. поглаживая шею своей лошади. Какой же повесить вас вон там над адмиралом Калинье, на том гвоздике. Он точно ждёт вас живьём, как есть, спросил Каканас. Нет миссия. Сначала я пропущу свою шпагу сквозь ваше тело. Как Каканас побогравел, глаза его сверкнули зелёным огоньком. Взгляните на этот гвоздик, ответил он с издёвкой. Да, ну и что же этот гвоздик? Вы не доросли до него, мой миленький дворянчик, ответил Каканас. Я встану на вашу лошадь, мой великан, человек-убийца, возразил Ламоль. Неужели вы воображаете, мой дорогой граф Анибаль, да Каканас, что можно убивать безнаказанно?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 которые вы нанесли мне так предательски. Мою башку прорычал Каканас, спрыгивая с лошади. А ту его, а ту, слезайте, граф, и обнажайте шпагу. И как Каканас выхватил свою шпагу, мне послышалось, что твой гугенот назвал его голову башкой, прошептала герцогиня Ниверская на ухо Маргарите. Разве по-твоему он не красив? Очарователен, смеясь, ответила Маргарита. И я вынуждена сказать, что в пылу гнева Ламоль был несправедлив. Ноц, давай смотреть. Ламоль спешился с той же быстротой, как и его противник, снял свой вишнёвый плащ, бережно положил его на землю, вынул шпагу и стал в позицию.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 Обе принцессы не могли не засмеяться при виде двух бойцов с гримасой на лице, растиравших раненые плечи. Их смех донесся и до двух дворян, совершенно не подозревавших о присутствии свидетелей. Обернувшись в ту сторону, они узнали своих дам. Ламоль твердо автоматически снова стал в позицию, а как о нас, очень выразительно сказав «Дьявольщина!»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 как справился с двумя племянниками и сыном Меркандона. О, сейчас они действительно прекрасны, сказала Маргарита, так и пишут огнём. В самом деле, бой, начавшийся с насмешек и колких слов, шёл молча с того мгновения, как скрестились шпаги. Оба не доверяли своим силам,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 с быстротой молнии нанёс прямой удар, и тотчас на белом атласном калете его противника появилось кровавое пятно и стало растекаться. "Смелей!" крикнула герцогиня Ниварская. "Ах, бедняжка Ломоль!" с горечью воскликнула Маргарита. Ломоль услышал её возглас, бросил на неё взгляд, проникающий в сердце глубже, чем остриё шпаги. и выполнив шпагой обманный оборот, сделал выпад. На этот раз обе дамы вскрикнули в один голос. Окровавленный конец рапиры Ламоля вышел из спины как анаса. Однако ни один из них не упал. Оба стояли на ногах и земленно глядят друг на друга. Каждый чувствовал, что при малейшем движении потеряет равновесие. Гемонтец, раненый, более опасен, чем его противник. Наконец, сообразил, что с потерей крови уходит его силы. Тогда он навалился на Ламоля, обхватил его одной рукой, а другой старался вынуть из ножен кинжал. Ламоль собрал все свои силы, поднял руку и рукоятью шпаги ударил Каканаса в лоб.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 Мой мужественный Анибал, шептала герцогиня Ниварская. Мадам, скажите, видали вы когда-нибудь таких неустрашимых львов? И она громко зарыдала. Чёрт подери, крепкие удары, говорил капитан, стараясь остановить кровь, которая текла ручьём. Эй, кто там едет? Подъезжайте скорее.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 сладкозвучный соловей меж ветвей, что тенисты и упруги, здесь гнездо весною вьёт каждый год для возлюбленной подруги. Так цвети же долгий срок, мой цветок, и не сладить вихрем снежным, с бури, градом и грозой над тобой, над боярышником нежным. Эй, эй, снова закричал капитан. Подъезжайте, когда вас зовут. Разве не видите, что надо помочь этим дворянам? Человек с своей отталкивающей внешностью и суровым выражением лица, представлявший странные противоречия с этой нежной и лирической песней, остановил свою лошадь с лес Старотайки и, наклонившись над телами двух бойцов, сказал: "Прекрасные раны, но те, что на нашу я, будут получше этих".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 Свалите здесь трупы, выстелите таратайку черепами с наших лошадей и потихоньку визите вслед за нами этих двух дворян в Лувр.